чеченец и две клятвы. Сотни людей, искренне скорбящих или просто любопытных, собрались на кладбище Донского монастыря. Хоронили, как писали газеты, талантливого самородка, кристально чистого человека, безвременно сведшего счеты с жизнью, Прокофия Шубина. Когда в Большом соборе со стенными росписями самого Баженова близилась к концу заупокойная служба, возле загодя приготовленной могилы случилось нечто ужасное, совершенно невиданное прежде. Николай Иванович Прохоров, миллионер и владелец знаменитой мануфактуры, близкий друг покойного, заметил в могиле непорядок. Находившиеся поблизости могильщики разгребли хвойный лапник и, слегка поработав лопатами, вытащили на свет Божий нечто совершенно ужасное — свежий, раздетый догола женский труп. Сыщики, которых возглавил легендарный Аполлинарий Соколов, выяснили потрясающую историю.